Часть восьмая. Чутан оставил у чека перед уходом. Шишен подняла один из них. Это что, были пробные сутки? Похоже, я как минимум не в убытке. Шишен, по правде говоря, не планировала содержать Чутана. Даже если она потратит на него все деньги семьи, сравнивая с его состоянием, они казались каплей в море. Невозможно. Впрочем, это не помешало Шишен выразить свое презрение его персоне. Чтобы, как выразилась система, притворяться влюбленной, Шишен начала регулярно слать ему письма, выражающие ее заботу. Большая часть оставалась без ответа. Когда же его терпение истекало, он расщедривался на односложной фразы Не играй со смертью. Все верно, именно в таких выражениях. Отец расторг расторгся контракты с компанией, управляемой семьей Наньгун. Возможно, желая как-то отплатить за молчание, они стали требовать компенсаций. Поскольку Сюй Чиньюи прекратила свои надоедливые приставания, у Нангон Цзина не оставалось причин вредить ее семье, так что Шишин пребывала в относительном спокойствии. Но и прощать главного героя она не собиралась. Покончив с делами в компании, мать Сюй Чиньюи поспешила с помпой вернуться в родные пенаты. Будучи сильной женщиной в бизнесе, в кругу семья она моментально становилась скромной женой и любящей матерью, не выказывая толики властности. Шашен искренне наслаждалась временем, проведенным с ними вместе. Вот какой должна быть семья. Однако ее мать целиком и полностью поддерживала мужа в стремлении заякорить корабль дочери в порту Чутана. Шашен могла лишь вздыхать про себя. А, с текущим финансовым положением нашей семьи, у мне нет никаких шансов удержать его!» Позже она заметила, что ее родители, как с цепи сорвавшись, принялись загребать деньги лопатой, словно ничто иное их не интересовало. Отец весьма успешно вел дела, стараясь не зацикливаться на бизнесе, а проводить больше времени в кругу семьи. Сейчас же, ради новой дорогой игрушки своей дочери, эти двое превзошли себя. Не отвлекая настоящие Сью Чунью и родителей от работы, своей депрессией, возможно, их в семье не пришла бы в упадок, по крайней мере, не пала бы так низко. Даже в высших кругах ухмылялись от уха до уха, наблюдая, как Сюи в последнее время носится словно курица без головы, ворочая огромными кучами денег. Тем временем Сью Чунью и перешла на третий курс. И как только начался новый семестр, ей оставалось лишь упаковать вещи и укатить в университетский кампус. К счастью, Юи не обладал внешностью мисс Вселенной, за которой хвостиком бегает куча поклонников, так что она благополучно избежала всеобщего внимания. Хотя невзрачная, пожалуй, чересчур сильно сказано. Ее семью знали лишь те, кто занимает сравнимое с ней социальное положение. Вряд ли хоть кто-то из ее однокрупников догадывался о статусе ее семьи. «Смотрите-ка, великая миссю изъявила желание прийти на учебу. Я думала, сейчас ты прячешься дома под кроваткой». Шишин оказалась перехвачена сразу же, как прошла ворота. Она кинула взглядом персону, перегородившую ей путь. В сознании всплыло имя – Сяо Вэй. В оригинальном сюжете ей был уготован еще более жалкий конец, чем Сюй Чинь Юэ. Глядя на коллегу по злодейской судьбе, Шишин молча поставила за нее свечку и решила не лезть в бутылку. «Вообще совершенно не вижу, почему одна женщина должна быть жестокой с другой». «Меня назвали просто великой. Да, великая я». Такая. Как только шишен попыталась обойти препятствие, оно вытянуло руку и толкнул ее в плечо, заставив отшатнуться. Что молчишь? Где твоя былая гордость? Посмотрим, как теперь ты будешь держать направо и налево. Глумилась я Грубо остановленная Шишин не на шутку разозлилась. «В чем твоя проблема? Нравится нангунзын, так иди отсоси у него! Ко мне что пристала, выпендрёжница? Ты с ним за ручку не держалась, ты какое право имеешь здесь бахвалиться! И вообще, это я бросила подонка, а не он меня! Ты меня оскорбляешь?» «С какой наглости эта самка имеет право оскорблять меня?» «Секунду!» «Она сказала, что сама бросила нангунзына?» «Сью ты наглоталась антидепрессантов и бредишь? Ты, которая постоянно обвивала молодого господина Дзына как плющ, утверждает, что сама бросила его? Хочешь, чтобы люди с смеху лопнули?» Холодно улыбнулась Тяо Когда помолвку расторгли, ни одна из вовлеченных сторон так и не раскрыла причин разрыва, в связи с чем публика могла лишь гадать, кто кого бросил и почему. Следовательно, каждый пришел к такому варианту, в который хотели верить. И Тяо не стал исключением. Она, как никто другой, была склонна считать, что именно Нангун зин расторг отношения, и никак иначе. Веришь ты мне или нет, это твои проблемы. Мне с ними не надоедай. Твоя соперница теперь Суи. Суи, который с твоего курса? Будучи главной героиней, естественно, Суи не могла оказаться безымянным ничтожеством. Шишен закатила глазки. Если бы по сценарию ты не кончила так жалко, я бы даже не удосужилась говорить с тобой. Занятие начинается сегодня, так что можешь сама покараулить в спальницу и убедиться, что Нангон Зын трется о нее. Великодушный я сразу кажется тебе верное направление. Можешь не благодарить. Сяуэ все еще разбирали сомнения и мысли, что ее разыгрывают. Хотя Суи и пользовалась популярностью, ее семье ничем не выделялось, так что вероятность ее сближения с Зымом, который уже работал в собственной компании, не казалась высокой. Шушан пожала плечами, но ее лице ясно читалось. «Я ж сказала, не вини меня, если упустишь шанс!» Даже когда с гордо удалилась, Сяуэ продолжала оцепенело таращиться в одну точку. В университетском кампусе также располагались спальни для студентов, хотя количество проведенных там всю и дней можно сосчитать по пальцам одной руки. В этом семестре Шишен решил насладиться вольной студенческой жизнью, равно как избежать на время от родителей, толкавших ее в сторону Чутана, и заселиться в общежитие. Университет выпустил немало богатых ребят. Как только они достигли определенного уровня влияния в обществе, в знак благодарности стали засыпать деньгами альма-матер, открывшим дорогу в жизнь. В результате переизбытка финансирования в общаке жилось весьма комфортно, что касалось и спален. Хотя комнаты рассчитывались на четверых, они были очень просторны. Придя в свою комнату, Шашен не застала здесь никого. Припомнив, где находилась кровать Ючинь она стала распаковывать вещи. Едва она закончила с чемоданом, дверь открылась, и внутрь проник шум коридора. Снаружи, похоже, веселилась большая кучка народу. Дверь открыла девушка с короткими черными волосами. Перед тем, как войти, она зависла на мгновение, изучая кровати и столик Шишен, нежданно ставшие обитаемыми. «Сюченьюэ, решила пожить в кампусе в этом семестре?» В первые два года учебы число ночевок стремилось к нулю, поэтому девушка выглядела весьма удивленно. Шишен попыталась ее вспомнить, роясь в отдаленных уголках памяти. «Сянин» чиню и не особо дружила с соседками. И поскольку в текущих планах Шишен не значилось налаживание этих отношений, она вежливо кивнула и вернулась к чтению книги. Сянин неловко застыла на пару секунд и тоже начала распаковываться. «И не плачь, просто считай, что она сумасшедшая. А сейчас давай просто нанесем масть на твоё личико. Эти богатеи думают, что они исключительны, но только глянь, какой у них характер». Ладонь Шишен медленно прикоснулась к лицу. «Черт! Совсем забыла, что она живет в одной комнате со мной!» Вообще-то, если бы не Сючин Юи, Суи и Нангун могли никогда бы не встретиться. «Похоже, мне надо съехать. Не хочу жить вместе с этой Су. Я еще не выжила из ума настолько!» В комнату зашли еще двое. Суи поддерживала другая девушка, изрыгавшая проклятие со злостью на лице. Суи. Суи застыла на пороке, но ее лице четко валяло отпечаток пятерни. Складывалось ощущение, что кто-то совсем недавно отвесил ей пощечину. «И что случилось?» Взволнованно спросила Анин, подходя ближе. «Это Сяо Она просто появилась из ниоткуда и ударила Суи безо всякой причины!» Немедленно ответила поддерживающая Суи девушка с праведным негодованием в голосе.